Глава 31. Полина умылась холодной водой. Тошнота не прошла. Я какое-то время провела в уборной. Как только позывы стали меньше, я вышла к Тане. Она все это время стояла за дверьми и интересовалась, как я себя чувствую: Полина, тебя тошнит? Съела вчера что-нибудь несвежее в парке. Обеспокоенно смотрела на меня. Ничего, кроме то я не ела. Вряд ли ей можно было отравиться. Меня тоже насторожила тошнота. Ночью резкая боль. Сейчас вот это? Неужели мое состояние настолько резко ухудшилось? Как же страшно. Поля, ты не можешь быть беременна? Эта мысль не приходила мне в голову, но она напугала сильнее, чем ухудшающееся самочувствие. Я мотала головой, а сама вспомнила нашу первую ночь. Тогда Герман не предохранялся. Сколько прошло недель? Возможно ли что я забеременела. Месячные у меня так и не пошли. Я списывала это на нестабильный цикл после родов. Препараты, которые я принимала, были гормональными. Они тоже могли дать сбой. «Мне нужен тест», — в панике произнесла я. Сердце билось так, словно желало вырваться из груди. «Что делать, если результат будет положительным? Мне на следующей неделе ложиться в больницу, готовиться к операции. Я должна съездить в аптеку». Умоляюще обратилась я к Тане. Полина, не нервничай раньше времени. У меня остался тест. Лежит где-то в комоде. Когда я забеременела, Андрей сразу купил несколько штук. Все не понадобились. Сейчас посмотрю срок годности и принесу, если он не просрочен. Таня ушла, а я никак не могла успокоиться. Каждая секунда казалась вечностью. Почему она так долго ходит? Хорошо, что не выкинула. Татьяна протянула мне «Картонный стаканчик для кофе и тест-систему». «Я подожду». Она переживала за меня. «Спасибо», — грустно произнесла я и закрыла перед ее носом дверь. «Было неудобно, но как тут по-другому поступишь? Я хотела скорее провести тест». Руки тряслись, голова разболелась. Подготовила систему, сделала все, как написано в инструкции. Я, конечно, не читала, не видела, но помнила из своего недавнего опыта. Присела на край ванны, В ожидании результата. Каждые несколько секунд подносила тест близко к глазам. Одна полоска. Всего одна. Всматривалась в систему и боялась радоваться раньше времени, но уже ощущала облегчение. Глубоко вздохнув, я решила поделиться хорошей новостью с Таней, которая все это время тоже волновалась. «Ну что?» — спросила она, как только я открыла дверь. «Не беременна». Улыбнулась я и еще раз взглянула на полоску. «Таня, посмотри!» повернула тест в ее сторону. Поля! с тревогой в голосе заговорила Татьяна. «Там две полоски, одна слабо выражена». «Две?» В ужасе я стала всматриваться в систему. Опять зрение подвело. «Может, ошибка?» с надеждой обратилась к ней. «Если я в положении, меня никто не сможет успокоить». На меня накатывала паника. «Что делать?» Гесту уже год. Может, он неправильно выдал результат. Такое бывает. Они же не дают стопроцентной гарантии. Нужно повторить поле. Не тревожься раньше времени. Начала утешать меня Таня. Она тоже расстроилась. Мы обе понимали, что моя возможная беременность не повод для радости. Не в моем случае. Мне нельзя. Тогда операцию придется переносить. Даже думать не хотелось, Что может случиться за это время? У меня стали неметь руки. Так сильно я разволновалась. И чтобы не упасть, прислонилась к стене. Сжимала в руке тест-систему с такой силой, будто она во всем виновата. Я прямо сейчас скажу Герману, чтобы он привез еще тесты. Пока не повторим, не будем строить никаких планов и тем более расстраиваться, твердо произнесла Таня и направилась вниз по коридору. Не надо рассказывать Герману. Я не знала, как он отреагирует. Герман хотел наследника, но вряд ли от женщины, которая может умереть, не доносив ребенка. «Что ты собираешься от меня скрыть?» вышел из-за угла Герман. Стоял он далеко, я не видела его глаз, не могла рассмотреть выражение его лица, но по жестким оттенкам в голосе догадалась, что он недоволен. «Ничего такого». Врат не имело смысла. Да и за тестом должен же кто-то поехать. Не думая о том, как он воспримет новость, я протянула ему тест-систему. Возможно, я беременна.